Глава восьмая. Покупки посреди ночи. Подростки натянули еще влажные брюки. Мэтт поднял меч и повесил его на плечи. «Как мы выберемся из города?» — спросил Тобиас. «Если все мосты, как тот, что мы видели, то наша миссия невыполнима. Мост нам не нужен, просто двинемся на юг». «Но как мы это сделаем?» «С Манхэттена на юг можно попасть только по мосту». «Слушай, мы не пойдем по мосту. Воспользуемся тоннелем Линкольна под рекой, на другом конце острова». «А чего это ты так уверен, что он тоже не занят... мутантами?» «Они не видят в темноте. Тот, что был в коридоре твоего дома, все время натыкался на стены. Даже если они глупы, все равно не полезут в тесное, темное место. В тоннеле, как и везде в городе, наверняка нет электричества». Тобиас вздохнул. «У нас по-любому нет выбора, так?» мэт подошел к выходу и, удостоверившись, что путь свободен, двинулся вперед. Тобиас следовал за ним по пятам. Вскоре они снова заметили белые лучи. Ходульщики патрулировали улицы, и мэт предпочел идти по парку, избегая этих охотников с пронзающими взглядами. Вдруг рядом с ними хрустнула ветка, и мэт думая, что это белый медведь из зоопарка, тут же собрался изо всех сил бежать прочь. Но вместо медведя они увидели человека, или скорее мутанта, чье сморщенное лицо было покрыто гнойниками. Тот сидел, стуча банкой с мясными консервами о камень, и не замечал их. Эта картина, безобразный мужчина, ночью посреди центрального парка, не способный вскрыть консервную банку, причинила мэту не только боль, но и страх». Мальчик попытался вытащить меч, но потом раздумал — это движение могло привлечь внимание мутанта. Тот снова врезал банкой по камню и заворчал, видя, что она так и не открылась. мэт и Тобиас удалились незамеченными. Они добрались до границы парка, и мэт с досадой подумал, что нужно выбираться из-под крон деревьев на белый свет. А он этого так не хотел. Им предстояло пересечь широкий Бродвей, чтобы попасть на небольшие улочки но неподалеку бродили три ходульщика. «Быстро и бесшумно», — предупредил мэт «Если нас заметят хоть один из них, он тут же завоет, привлечет внимание остальных, и нам конец». «Мы даже не сможем бежать по этому снегу», — согласился Тобиас. «Посмотри, как думаешь, мы сможем пройти там?» Он показал пальцем на вход в метро. «Спустимся, пойдем по путям и окажемся возле тоннеля Линкольна», — объяснил он мэт сразу согласился, но тут они увидели, как из подземки выходит ходульщик. «Плохая идея», — пробормотал Тобиас. «Будем действовать по первоначальному плану. Ты готов?» «Давай!» Пригнувшись, чтобы остаться незамеченным, мэт устремился вперед. Тобиас шел за ним. Высоко поднимая ноги, на каждом шагу они проваливались в снег по самые бедра. На втором от них перекрестке появился ходульщик. Он внимательно смотрел перед собой. Мэт ускорил шаг. Ходульщик некоторое время колебался и в конце концов двинулся по направлению к ним. Его ходули оставляли в снегу глубокие дыры. Он шел намного легче и быстрее, ребят. Лучи света пронизывали снег на расстоянии двух метров от ходульщика. Подними он голову, то есть свой капюшон, он бы сразу заметил мальчиков. Мэт взглянул на друга, старавшегося не отставать от него. Добравшись до тротуара на противоположной стороне улицы, Тобиас заметил нишу в стене, он нырнул туда сам и втащил Мэтта. Не заметив их, ходульщик прошел мимо. «Хотя бы на одного меньше», — вздохнул Тобиас, когда существо удалилось. Стало проще. Друзья выбрали правильный темп, перемещаясь от одного закоулка к другому, пережидали, пока ходульщики окажутся как можно дальше от них, и тогда перебегали очередную улицу». За час им удалось миновать 12 кварталов, и, наконец, они очутились перед тоннелем Линкольна, усталые и измученные необходимостью постоянно быть начеку. В одном из переулков друзья заметили ходульщика, наткнувшегося на пару мутантов. Внимательно изучив их, он направился дальше, провожаемый ошеломленными взглядами человекоподобных существ. «Пусть даже они не заодно, но все равно поддерживают благожелательный нейтралитет», — отметил мэт Благожелательный нейтралитет было любимым выражением их учителя истории. Вспомнив о нем, Мэт ощутил в сердце боль. Размышления обо всем, что относилось к миру до бури, разрывали ему душу. Неужели они никогда не смогут вернуть то время? Вернуть родителей, друзей и просто обычную повседневную жизнь — К горлу вновь подступал комок, и мэт решил больше не вспоминать, иначе он просто не сможет сдерживаться. Нельзя сломаться именно сейчас. Тобиас схватил его за рукав и показал на большой спортивный магазин. «Не думаешь, что нам стоит чем-нибудь здесь запастись? Сам понимаешь, юг — это что-то неопределенное. Может, чтобы дойти туда, уйдет несколько дней. Нам понадобится снаряжение. Отличная мысль». Дверь магазина была заперта. Тогда мэт вытащил меч, посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что поблизости нет ходульщиков, и ударил рукоятью по витрине. Оружие отскочило, и мальчик чуть не упал. Он напряг все силы и, держа ножны обеими руками, как следует уперся в землю и перенес нагрузку на плечи. После второго удара по стеклу побежала паутина трещин, появилось небольшое отверстие, но само стекло еще держалось в раме. «Черт!» — удивился Тобиас. Никогда не думал, что это так сложно. После третьего удара витрина, наконец, сдалась. Мэтт отпрянул назад, прежде чем стекло обрушилось. К счастью, снег помешал осколкам разлететься. «Наступил час распродаж», — безрадостно сообщил мэт Включив фонарик Тобиаса, тот, что был у мэта вместе с рюкзаком унес ходульщик, они шагнули внутрь и принялись осматривать полки. Тобиас выбрал дорожную сумку вместо рюкзака. В ней были карманы и, само собой, больше места. Мэтт предпочел взять что-нибудь поменьше. К своему удовольствию он нашел рюкзак, почти такой же, как был у него. Рюкзак и меч хорошо дополняли друг друга. Затем мальчики заглянули в отдел спальников и выбрали два, сделанные по последнему писку моды. Если верить инструкции, в них можно было спать где угодно, не чувствуя холода. «В любом случае, если реклама нам наврала, я даже не знаю, куда мы пойдем жаловаться». Заметил Тобиас, делая вид, что покупки вернулись на круги своя. Вообще-то он был достаточно прагматичным парнем. Перспектива большого путешествия не пугала его, при условии, что есть возможность хорошо подготовиться. В следующем отделе он взял сигнальные огни, батарейки, светящиеся неоновые трубки, сухие продукты, газовую горелку с баллоном и столовые приборы, потом термобелье. Набив сумку и рюкзак всем необходимым до отказа, друзья уже собирались уходить, когда Тобиас заметил отдел огнестрельного оружия. «Меня это никогда особо не интересовало», — сообщил он. «Но, думаю, обстоятельства изменились. Ничего не имею против ружья или...» Он замер перед оружейным шкафом. В свете фонаря блеснули пустые металлические ячейки. «Да, можно сказать, оружие разошлось». «Не все», — поправил приятеля мэт зайдя с другой стороны. На прилавках стояли в ряд спортивные луки. «Все, что произошло вчера, это ненормально», — заявил Тобиас. «Изменился мир? Почему бы и нет? Люди испарились или превратились в мутантов? Ладно. Но как могли исчезнуть автомобили и оружие, этого я точно не догоняю». Земля бунтует против человека загрязнений и войн которые он собой несет не раздумывая ответил мэт тобиас повернулся к нему вид у него был самый что ни на есть серьезный думаешь мэт пожал плечами чувак я об этом ничего не знаю давай не будем тянуть время тобиас быстро осмотрел все луки он выбрал модель средней высоты и колчан с крышкой который до отказа набил стрелами. Уходя, парни захватили большие охотничьи ножи. Один засунул нож за пояс, другой привязал его к ноге. Пять минут спустя оба уже подходили к спуску в тоннель Линкольна. Их внимание привлек легкий плеск. Мэтт ускорил шаг. Перед ними обозначился вход. И тогда Мэтт замер. Отступление оказывалось не таким уж простым... делом.